Павел начал выделывать губами, затейливые звуковые штуки, имитируя флейту, трубу и гобой. Василий бил кулаками по стенке и по столу. Из ударов и шлепков завязался сложный, но легкомысленный ритм. Для большей легкомысленности Василий приплюсовал к ударам и шлепкам случайные фальшивые подпевки. Полина напевала что-то джазовое, сначала тихо, а потом поднялась и, пританцовывая, запела во весь голос — Все были заняты собой и своей музыкой, и никто не увидел, как улыбнулся Ленчик. Восточная Сибирь. Поезд полз на подъем мимо одиноких сосен и, наконец, выбрался на открытый холм. С холма открылся нетронутый людьми простор. Шуя, где-то в Восточной Сибири. Поезд подошел к полустанку. Только что кончился дождь, от земли шел теплый пар. Солнце высветило на горизонте горы с круглыми лысыми вершинами. Небо над ними было чистым и неправдоподобно синим. На полустанке почти ничего не изменилось. Тот же станционный домик, те же лавочки в полисаднике. Только из названия полустанка исчезла буква «Ш», и свежие когда-то краски повыгорели и зачернились копотью, да и сам перрон стал грязнее, неухоженнее и безлюднее. Два детка воровали уголь из отцепленного вагона — Один забрался наверх и насыпал ведра, а другой ссыпал уголь в привязанное к дрезине корыто. А так мертво было. Когда ехали, видели много похожих мест. Многие места обезлюдили. Кто по бойчей разбежались, поменяли бедные места на богатые. А сидни частью перемерли, частью не высовываются, доживают прежнюю жизнь и ничего не хотят менять. Братья выгрузили Ленчика из поезда, Полина пошла к лавочке, присела, поезд тронулся, набрал ход. Мимо мчались вагоны, вот проехал последний, и открылась задымленная даль. Дома на обрыве, речка, заброшенные склады, лесопилки, кривые сосны на крутиках. Полина села на скамеечку, погладила ладонью, отполированную временем, доску. Она вдохнула тугой воздух, вдохнула еще, она дышала, как будто пила, глотала захлеб. Отсюда началась ее жизнь. Здесь и кончится. Полина заплакала, закрыла лицо ладонями. В дождевую бочку с крыши стекала вода. Полина отняла от лица ладони. Сыновья стояли рядом. Она и не слышала, как подошли. — Мальчики мои, дорогие, простите меня, — попросила Полина и повторила настойчивее, потребовала, — простите меня. Моя мама... Необыкновенная женщина. Она могла стать великой актрисой, императрицей, космонавткой, но так судьба сложилась, она просто моя мама. И мама пяти моих братьев Юрия, Василия, Николая, Павла и Никиты. Конец книги. Февраль 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.